В меморандуме переданном советникам посольства генеральному секретарю Интерпола, содержалась и еще одна любопытная информация. Согласно поступившим управлению по борьбе с наркотиками сведениям, приблизительно 21 ноября 1970 года Лански и Шпромберг встретились в Израиле с Хайманом Зайгелем, Джидом Блум и Джозефом Штретером. Очевидно, присутствие шефселанске в Израиле имело нечто общее с деятельностью Джелба и Баруха. Серьезность подозрения стала еще более очевидной, когда полицейские эксперты установили, что Хайман Зайгель, никто иной, как Хайман Сигел. личность весьма известная в преступном мире. Дил Блум, Соломон Блум, по ещё от то есть Медуза. Оба они были людьми лански. С трейтером же оказался никто иной, как Джозеф Док Стейчер. Все эти данные были разосланы управлением по борьбе с наркотиками в Мадрид, Вестбаден, Париж, Берн, Брюссель и Тель-Авив. В последнем меморандум вызвал панику Ну пограничного контроля, и иммиграционного пункта перепугались. Когда в аэропорту в вдруг появился прибывший из Лорида друг Дрокландский Бен Ситилбаум, ему, несмотря на то, что документы его были в полном порядке, не разрешили въезд в страну и ближайшим рейсом отправили обратно. Якоб Маркус и Вернарс Росс уже были вынуждены вернуться прямо из аэропорта обратно в США. Верховный суд Израиля окончательно отказал Лански в ему израильского гражданства в сентябре 1972 года. Напрасно Лански пытался пояснять репортёрам, как несправедливо с ним поступили, как много в прошлом он пожертвовал государству Израиль и как его Откладывали это. В этой игре ставки были куда больше, чем интересы босса мафии. Корни пастрых ландские неудачи скрывали в событиях тех тогда прошлого. В июне 1967 года израильские войска перешли границы соседних арабских государств и оккупировали территорию в три раза большую. чем территория самого Израиля. Агрессия вызвала воодушевление и протеста во всем мире. Она же подтолкнула французского президента Шарля де Голля к решению, что с этой минуты Израиль не получит от Франции военной помощи ни на франк. 50, предназначенных для продажи Израиля современнейших когда самолетов типа Мираж, остались во Франции. Не получила израильская армия и фантомы из Соединенных Штатов. Поэтому то израильские власти, не желая к невесе Соединённые Штаты, военные поставки рассчитывали в Тель-Авиве, вынуждены были подчиниться и выдворить лавский из своей страны. Крестный отец улетел, но мафия осталась. Она существует в Израиле и менее И становится все более влиятельны. Среднёно штата Шмерла, что пристал перед судом присяжных, который освободил его за недостаточность улик. Крестные отцы и банковские магнаты. Они развлекались до двух часов ночи. Затем вернулись в двухместный номер в отель Палас. Настроение у них было прекрасное. Сбросили пиджаки, развязали галстуки. Высокий, молодой, костянтый, налил на два пальца виски. Чилась Да разве можно после пива", удивился пожилой, не переставая улыбаться. Он напоминал таперашного провинциала с тихасского ранчо. "Виски можно после всего". Чем более пятилетней выдержки чины срего. Его доктора прописывают даже оружницам. Их ожидал бизнес и такая прибыль, которая даже к знаменитым крестным отцам идёт руки только однажды. Лаки Лучана о поддоком и мечтал. Авита жена Весе, даже представить не мог, что такое возможно. У их последователя и наследника Матео ди Лоренцо, которого все называли дядюшка Мати, был верный шанс. Он допил, от отодавности и манерным жестом поставил бокал на стол. Миллиард долларов денег. Он по-прежнему улыбался. Ничего подобного дядюшка Мати, не преувеличивая, ровно 950 миллионов. Брок в день ди ларенце не мелочись Он откинулся в кресле закурил и как бы читая эти названия в бликах хрустальной люстры продекламировал Occidental Petroleum Corporation Pan American World Airways American Telephone and Telegraph Company Не забудь General Electric Corporation нашем авейшен, ю шопс, Калифорния компьютер корпораэйшн, кока-кола, то есть все, что имеет название и все, что имеет цену. Но скажи, дядюшка Матик, кто тебе это дельце устроил? А? Винни. Он стал, слегка покачиваясь после десяти кружек баварского светлого и двух рюмок виски, распрямил плечи. Он себя клоком в грудь и стал выкрикивать на всю комнату. Если ты еще не знаешь, дядю Мати, так слушай. Винни это клад. Винни тебе это будет кокс, дешевый, и сколько хочешь. Винни тебе продаст героин, пушки и другие хлопушки всех видов: танки, фантомы, управляемые ракеты. И это все тебе может предложить Винни. А фальшивые доллары, украденные акции и подделанные ценные бумаги. Сколько хочешь. Ты бы только знал, кого ты это себе партнер и шеф. Винни был моложе своего помощника. Ему было 48 лет, и звали его Винсент Рицци. Он оживленно жестикулировал, как и большинство итальянцев, одевался модно. Но старался выглядеть непроски. Глядя на него, мало кому пришло бы в голову, что перед ним прожжённый гангстер. С юных лет член нью мёрской мафии и подружный крестного отца Ди Лоренцо. Выращенный на улицах ньорского района Lower и Side, он овладел преступным ремеслом на отлично. Теперь же Он сидел на диване лучшего номера Мюнхенского отеля, куражился перед шефом и самим собой. Воображал себя владыкой мира и не знал, что несколько мюнхенских полицейских и два нью-йоркских слышат каждое его слово, и все это бахвальство записывают на магнитофонную пленку. Этих ловких мафиози, жаждавших жизненного успеха, В полиции сосватал скромный полицейский инспектор из Нью-Йорка, Джо Коффи. Который сейчас, полусидя, уселся по нозже, ноги на стол, послушал двух мафиози в соседнем номере. В отличие от западноевропейских коллег, он прекрасно понимал, с кем имеет дело и хорошо знал своих противников. Уже долгое время Коффи шел по их следу. они даже не подозревали об этом. К середине 70-х годов мафия превратилась в хорошо организованный международный трест с годовым оборотом 120 миллиардов долларов и широкими торговыми интересами. Азартные игры в казино в разных странах, постоянно возрастающая торговля наркотиками купля и продажа фальшивых и краденых ценных бумаг вот основа предпринимательства организации Щуркольце, который распростлись по всему свету. В то же время, межнациональные монополии капиталистического мира, международные банки, крупные союзы предпринимателей, объединение оружейных магнатов также в своём стремлении получить как можно более высокую прибыль. не блуждались никакими методами